сейчас я указываю отрезал питер и еще вот что уходя с работы скажите сменщику что он мне утром представил объяснение с какой стати мистера уэлса переселили из его прежнего номера в 1439 да не забудьте добавить что если объяснение окажется неудовлетворительным пусть пеняет на себя вешшая трубку он поглядел на листин и скорчил гримасу «Ты обезумел!» — возмущенно заговорила герцогиня Кройден. «Ты совершенно и окончательно спятил!» После ухода Магдермота она вернулась в гостиную президентского номера и тщательно притворила за собой дверь. «Чертовски виноват, старушка!» — произнес герцог. «Телевизор был включен. Я не слышал, что этот парень здесь. Думал, он уже убрался во своя Он отхлебнул виски, чуть не расплескав, и было балаксиво добавил. И потом, я же дьявольски расстроен из-за всего, виноват, расстроен, будто это все для тебя игрушки, будто все, что сегодня случилось, не может оказаться катастрофическим, ничего подобного. Я знаю, что дело серьезное, адски серьезное. Я сделала все, что могла, все, что можно было сделать, чтобы после твоих немыслимых безумств было впечатление, будто мы тихо, мирно просидели целый вечер дома». На тот случай, если кто-нибудь видел, как мы входили, я даже придумала эту прогулку, на которую мы якобы отправились. И тут ты встреваешь совершенно по-идиотски и заявляешь, что забыл в машине сигареты. Это только один человек слышал, управляющий, он не обратил внимания. Обратил, я следила за его лицом. Герцогиня с трудом овладела собой. Ты хоть представляешь себе, во что мы влипли? Я же сказал... Герцог допил виски и стал созерцать пустой стакан. «И мне жутко стыдно. Если бы ты меня не уговорила, если бы я не был под газом, ты был пьян. Пьян, когда я тебя отыскал, и до сих пор пьян». Он помотал головой. «Сейчас я трезв». И в свою очередь стал попрекать жену. «Не надо было меня выслеживать». «Сейчас другое важно», — перебила герцогиня. «Нет». «Это ты меня уговорила», — поставил он. «Нам ничего другого не оставалось». «Ничего. А так хоть какой-то шанс есть?» «Не уверен. Если уж полиция начнет раскапывать, мы должны быть вне подозрений». «Вот зачем я затеяла скандал с официантом и потребовала вызвать начальство. Это еще не алиби, но почти что. Они теперь запомнят, что вечером мы были здесь. То есть запомнили бы, если бы ты вдруг... Не проговорился, прямо плакать хочется. Любопытно, как бы это у тебя получилось, сказал герцог. По-моему, ты не из тех женщин, которые могут плакать. Герцог поднялся, подошел к столику и налил себе виски, слегка разбавив содовой. Не оборачиваясь, он пробормотал. Но признается все же, все наши несчастья как раз от того, что ты не из тех, что плачут. Скорее от того, что привычки у тебя дурные. Безумием было появляться в этом мерзком притоне, цеплять эту бабу. «Ты уже на сей счет высказывалась», — устало сказал герцог. «И самым исчерпывающим образом, когда мы ехали обратно. Мне показалось, что до тебя тогда не дошло. Твои слова, старушка, доходят сквозь дочь и туман. Я стараюсь, чтобы не доходили, но безуспешно». Герцог кройден отхлебнул виски. Зачем ты вышла за меня? Зачем должно быть, что ты выделялся как человек деятельный, говоря, что аристократия вырождается? Твой пример вроде бы доказывал, что нет. Сейчас я уже ничего такого доказать не смогу, а? Если и сможешь, то только благодаря мне. Намекаешь на Вашингтон? Спросил Герцог. Может удастся это, если не будешь пить и лезть в чужие постели. «Что делать?» — вздохнул герцог. «В своей-то чертовски холодно. Я уже говорил о тебе, что это не самое главное». «Как ты думаешь, почему я на тебе женился?» «Не важно, что я думаю. Скажу тебе главную причину. Хотел уложить тебя в свою постель. Быстро и на законном основании». «Удивляюсь в тебе. Выбор ведь был так велик». «Он уставился на нее». «Других я не хотел, я тебя хотел».